Ресницы лорда затрепетали. С видимым усилием он открыл глаза и тут же приподнялся на кровати, порываясь встать. Я еле успела надавить супругу на плечи, укладывая его обратно. Это было нетрудно. Похоже, вся энергия лорда ушла на один резкий рывок. — Тихо, тихо, милорд, вам не стоит, — успокаивающе проговорила я. Лорд Кастанелло вновь попытался подняться, Вяло отталкивая мои руки, но я проявила настойчивость и не позволила ему разом растратить таким трудом вырванные у судьбы силы. Миледи! Он прищурился, пытаясь сфокусировать взгляд. Казалось, лорд все еще не до конца осознал, что произошло и где он находится. Брэнси, он не тот, не тот, за кого себя выдает. Я узнал быстрее! Я заставила его лечь. — Не беспокойтесь, милорд. Уже не нужно никуда торопиться. Мы знаем про Брэнси. Подождите, сейчас я вам все расскажу. Я не отпускала плеч супруга, пока не почувствовала, как мышцы его расслабились. Лорд устало откинулся на подушке и медленно оглядел меня с ног до головы. Брови его чуть приподнялись от удивления, когда он заметил последствия аварии. Супруг потянулся было рукой к моему лицу, но замер, не коснувшись. «Что произошло?» — хрипло и глухо спросил он. «Вы... вас отравили, милорд!» — перебила я. «В вашем кофе была смертельная доза яда, и выжили вы лишь чудом!» Он фыркнул. «Я помню смутно, но, кажется, кофе был просто ужасен. Яд подмешали в сахар!» «Да...» Кофе определенно горчил. Лорд Кастанелло скривился так, будто вспомнил ужаснувший его вкус несладкого кофе. Я с трудом сдержала глупую улыбку. Суровый и строгий лорд Кастанелло — любитель сладкого. Кто бы мог подумать? Бренсе мог. Разом помрачнев, я сбивчиво пересказала супругу события последнего дня, умолчав только о причинах, по которым Руджеру Брэнце врезался в дерево. Некоторое время лорд задумчиво молчал. Я сидела всеми силами, стараясь держаться прямо. Усталость, которую я вытеснила на самый край сознания, навалилась на плечи тяжелым камнем. Из-за начинающейся лихорадки пополам с отдачей от брачного браслета и ощущением полной опустошенности внутренних магических резервов меня ощутимо трясло. Только сейчас я осознала, что артефакт все еще посылал по телу слабые болевые импульсы. «Руку!» — проследив за моим взглядом, произнес лорд. Я вздрогнула. «Что?» «Я сниму откат!» Я замешкалась, вдруг осознав, что все это время прикасалась к лорду Кастанеллу без перчаток. Теперь, в свете того, что случилось с Бренце, это казалось неосмотрительным даже опасным. — Дайте руку, миледи! — нетерпеливо повторил лорд и потянулся ко мне сам. Чуть помедлив, я все же вложила свои исцарапанные перепачканные пальцы в его раскрытую ладонь. И ничего не произошло. Моя странная, бесконтрольная магия никак не проявила себя. Я не провалилась в черные воды чужой памяти, не ощутила перетекающей от меня к лорду ментальной энергии. Прикосновение, обычное человеческое прикосновение, дарило тепло и удивительное чувство спокойствия и защищенности. Магия без магии. Лорд не был менталистом, не пытался подчинить меня своей воле, но от этого контакта кожа кожи, от взгляда, в котором, как мне показалось, сквозили беспокойство и искреннее желание помочь, от чего-то бросило в дрожь а щеки предательски вспыхнули румянцем. Я поспешно отвела взгляд, чтобы не выдать внезапно охватившего меня волнения. Лорд едва ощутимо сжал мою руку, задумчиво провел пальцем по тыльной стороне ладони, осторожно, почти ласково. Аккуратно подцепив браслет, приподнял его, обнажая обожженную кожу. Я поморщилась, губы супруга сжались в тонкую линию. Выдохнув сквозь зубы, он нахмурился, и мою руку окутала приятно покалывающая теплая энергия. Почти сразу боль, расползавшаяся от брачного браслета вверх по предплечью, утихла. «Лучше?» «Да», — прошептала я. «Спасибо, милорд». С минуту мы оба молчали. Лорд Кастанелло, погруженный в собственные тягостные раздумья, разглядывал мое запястье. Взгляд его был мрачен. «Эрлисия, Женевра, Лаиса, вы...» Он вздохнул. «Скольких еще близких лорду людей уничтожил бы сумасшедший Зельевар, одержимый личной местью, прежде чем его удалось бы поймать?» По горестной складке, пролегшей между бровями супруга, я почти физически ощутила, насколько тяжело давалось ему осмысление реального положения вещей. Под самым его носом годами скрывался убийца, а он не только упустил бренца, но и не сумел исполнить долг хорошего супруга и стать для своих жен защитой и опорой. Лорд Кастанелло смотрел на меня, и каждая моя ссадина, каждые уши превращались для него в знак собственного бессилия. Это было невыносимо. Повинуясь внезапному порыву, я ободряюще сжала пальца супруга. «Милорд!» Лицо лорда вдруг изменилось. Выдернув руку, он тревожно спросил. «И Элейна?» Его голос дрогнул. Сердце кольнуло. Я обхватила себя руками, пряча ладонь, к которой только что прикасался лорд Кастанеллу. — Нет, — покачала головой. Его жертвами стали все остальные, но только не она. Думаю, Руджеру искренне любил леди Элейну, если, конечно, такие, как он, вообще способны на любовь. Мне показалось, он был одержим ею настолько, что... «Наши жизни не имели значения. Месть — вот то единственное, что занимало Брэнси». Супруг нахмурился. Я похолодела, подумав, что он может спросить, откуда же я столько знаю о безумце Брэнси, и поспешила перевести тему. «Судя по тому, что вы уже знали, что Брэнси опасен, Лаиса вам все рассказала». «Да, Лаиса призналась, что передавала вам письма», упомянула про кристалл, который ее вынудили украсть. Лорд чуть поморщился, бросив взгляд на пустую оправу. «Зато теперь...» — он коротко хмыкнул. «Я прекрасно понимаю, от чего мне не раз приходилось чуть ли не с силой прогонять девочку из своей спальни. По правде сказать, я принимал это за глупую детскую влюбленность, которая обычно проходит столь же быстро, как появляется». Я изумленно захлопала глазами. Выходит, до моего появления Брэнса надеялся, что лорд сможет увлечься молоденькой служанкой, а сам в это время не стеснялся пользоваться ее доверчивостью. Невероятно! Лорд, понимающе кивнул. Пришлось потрудиться, чтобы вытянуть из нее хоть что-то. Руджеро порядочно заморочил девочке голову. Не только ей! Я невесело усмехнулась. Мне поначалу казалось, что главный злодей в поместье — вы. Временами и мне казалось, что с вами не все ладно. Я почувствовала, как уголки моих губ приподнимаются в слабой улыбке и заметила ее отражение на губах супруга. Как же приятно было вот так сидеть рядом, оставив позади все волнения и козни недоброжелателей. В душе слабо шевельнулась надежда, что все действительно будет хорошо. У меня, у лорда Кастанелло, у нас.